Фендроид. Возвращение демонического мастера. Книга восьмая. Глава 1. Первым делом мне потребовалось создать оковы для Танадора, такие, что выдержат его чудовищную физическую силу и ограничат возвышение. Кандалы с конструктом ограничений, причем как по демоническим меридианам, так и спиральным. Мне уже доводилось сталкиваться с кандалами, которые ограничивали только один тип возвышения. Так что я намеревался подойти к этому делу основательно и закрыть любые возможные лазейки. Усложняло работу то, что раньше я подобными штуками не занимался. Нужно было создавать артефакт, используя образец те оковы, что я получил в крепости ордена Божественной кары. Пришлось повозиться, чтобы изучить их схему и сделать чертеж предстоящего конструкта. Ну а дальше... Я по традиции сделал несколько тестовых артефактов из воображаемых материалов, чтобы немного набить руку, и лишь после этого приступил уже к настоящим. Дело шло медленно, а особенно сложно давалось масштабирование схемы под увеличенные кандалы, но в итоге все получилось, и передо мной было две пары браслетов с усиленной цепью. Удостоверившись в их крепости, я вернулся к друзьям, для которых прошло от силы пара минут. «Готовы?» — поинтересовался я у них, и после утвердительного кивка мы приступили к делу. Для воскрешения генерала Танадара мы избрали одну из тренировочных подземных зон, специально созданных, чтобы достаточно сильные мастера могли беспрепятственно тренироваться. Разве что для оборудования импровизированной тюрьмы пришлось немного попотеть. Вначале я достал тело генерала, Затем мы вместе быстро сковали его ограничивающими оковами, и теперь пришел черед Юл-Эй. Я видел, что она не слишком хотела этого делать, не знаю, как в прошлом, но без усиливающего артефакта, каждое применение силы давалось ей с некоторым трудом. Сама девушка описывала это как погружение в реку душ, где нужно протянуть руку покойному, и всегда существовал риск, что другие души могут утянуть тебя на ту сторону, или оторвать от тебя кусок. В этот раз у нас был небольшой запас времени и подготовка, так что для облегчения работы Юл мы сделали нечто вроде кровавой печати, какие обычно используют кровавые культисты для создания возрожденных. Она должна значительно упростить Юл работу, создавая устойчивый канал с рекой душ. Для того, чтобы воскресить генерала, ей пришлось забраться на него, слишком уж большим он был. Затем в дело вступил дар, и даже я, стоя в стороне, ощущал, как наши силы резонируют друг с другом. И не знаю, дело в том, что мое тело сильно изменилось, или наша с Юл связь стала гораздо глубже, но я увидел, что под генералом словно появилась гигантская серебряная лужа, отражающая его и Юл. И если в реальном мире моя невеста была неподвижна, то вот на той стороне она оттолкнулась от тела, и устремилась вглубь, держась за сияющую нить души, которая истончалась прямо на глазах. Мне пришлось подойти поближе, иначе я рисковал потерять Юл из виду. Вокруг нее кружили тысячи и тысячи духов, многие из которых пытались коснуться говорящей, но их руки от контакта с девушкой распадались. «Вечность! Я впервые вижу, как она это делает!» Найт. Стоящая рядом Мия не поняла, о чем я говорю. Она и друзья не видели того, что видел я, и, возможно, это к лучшему. Наконец Юл дошла до конца нити, взяла кого-то за руку, и лужа резко стала мутной. Я заволновался, больше не видя девушку, но старался сохранять спокойствие. Сейчас я был бессилен, а трогать ее в такой момент чуревато. Прошла минута. Вторая. Юл все так же сидела неподвижно, а затем резко дернулась, словно ее кто-то ударил. Я бросился к ней и подхватил раньше, чем она упала с тела генерала Танадара. — Спасибо, — сказала она, смотря на меня своими большими сияющими голубыми глазами. — Ты в порядке? — Вроде. Но это было тяжело. Впервые мне было так сложно вытащить чью-то душу. — Значит, у тебя получилось? — Не уверена. — С его душой! — Юл не договорила, потому что генерал зашевелился, и я, все еще держа Юл на руках, отскочил, используя технику шагов. Вначале дрогнула рука, затем нога, и вот он сам стал подниматься, неторопливо, но я не терял осторожности, прекрасно понимая, что он гораздо быстрее, чем могло казаться. Генерал сел и посмотрел на нас хмурым взглядом. Затем оглядел свои руки скованные цепью. Несмотря на крепость тела, сейчас отчетливо было видно, что он уже древний старик с испещренными морщинами лицом. Его лучшие годы позади, и даже возвращение с того света этого не изменило. — Значит, я пленник, — первым заговорил Танадар, тоном совершенно равнодушным, можно сказать, уставшим. — Возможно, — ответил я ему, — Ставя Юл на землю. Ты тут главный. Теперь его внимание было сосредоточено на мне. Да, я Натаниэль Крейн, глава дома Крейн. Дом Крейн, никогда прежде не слышал. Так что нужно вашему дому от такого старика, как я? Старика? Ну да. Для начала я хочу узнать, что за тварь сидела в твоей голове. Генерал прищурился. Недобро, но без агрессии. Я достал свиток, на котором чуть ранее попытался изобразить того монстра, что напал на меня, выбравшись из его черепушки. Эта тварь сидела в твоей голове, и когда я смог ранить твою голову, то из нее вылезло оно. Мы с тобой сражались. Этот вопрос поставил меня на мгновение в тупик, а затем заставил совершенно иначе посмотреть на ситуацию. Не с твари нужно было начинать этот разговор. Что последнее ты помнишь? Последнее. Теперь генерал выглядел озадаченным. Он погладил свою седую бороду, уставившись в потолок. Меня пригласили служить Альянсу Тени, но, пробыв у них в подчинении год, я понял, что меня не устраивают их методы. Я воин, идущий путем справедливости, а то, что делали они... Пусть я и покрыл позором себя и был изгнан из небесной столицы, но я еще не настолько опустился. Последнее, что я помню четко и ясно, встреча с Хардиром Ганху, правой рукой главы Альянса. А после, после. я словно уже и не был собой. Теперь мне ясна причина. Он поднялся на ноги, смерил нас еще одним мрачным взглядом, а затем сел в позу медитации. Хотите знать, что это за монстр? Это Надару, паразит, которого обнаружили в бездне. Думаю, вы знаете, что некоторые демонические секты обеспечивают себе преданность через особых паразитов. Да, сталкивался с одной такой. Надару это нечто схожее, но гораздо более страшное. Оно, как и прочие паразиты, проникает в тебя, заставляя следовать своим командам. Но чем дольше он находится в теле, тем больше пожирает тебя. В какой-то момент ты просто растворяешься. Надару пожирает твой разум и мозг, заменяя своим. Видимо, это случилось и со мной. Мы проговорили с Танадаром еще где-то с полчаса но ничего действительно существенного он сказать не мог. Большая часть воспоминаний генерала была связана с небесной столицей и тем, что там происходило, а вот позднее, видимо, в него каким-то образом подсадили ту самую личинку, что медленно, но верно подчиняло разум. Единственное, что я могу сказать вам точно, в этом, вне всякого сомнения, замешан лорд знаний. Даже не сомневалась... Воскликнула Мейли, и когда гигант обратил внимание на нее, вышла вперед и поклонилась. «Простите, я Мейли Сен из дома сен. «Внучка Зинариса», — кивнул он, — «я видел тебя однажды, когда ты была совсем крохой. Как твой дед?» «Он отправился в вечное сражение пять лет назад, сложив бразды правления на отца». «Вот как! Жаль!» «Когда-то давно мы планировали сделать это вместе, плечом к плечу», — с тоской произнес Танадар. Как-то Мейли рассказывала о том, что часто старики-воины, когда чувствуют приближение смерти или считают, что их путь в небесном витке закончен, складывают с себя обязанности, берут меч и отправляются в бездну. Это считается большой честью. Есть даже история о том, что так поступил лорд справедливости, сложил с себя полномочия и ушел. Но спустя годы, осознав, что мир лишился настолько великого мастера, группа лордов отправилась за ним, нашла его и упросила вернуться обратно. История больше похожа на красивую сказку, но даже Эвиан говорил, что в их источниках такое событие описано. Лорд справедливости отсутствовал больше двух десятков лет, А затем вернулся из бездны, и в честь этого даже существовал праздник День возвращения. У нас во внешних витках он не пользовался особой популярностью, но вот в небесной столице это чуть ли не главный праздник в году, а День воздаяния в столице не праздновался вовсе. Это был праздник для всех остальных. Он был сильным воином, достойным и благородным. Без него столица будет иной. Что ж. «Если дом Крэйн в союзе с домом Сэн, это многое меняет». «Союз — это не совсем то слово», — покачала Мэйли головой. «Мой дом не знает о моем пребывании здесь, так что нельзя говорить, что это именно союз. Но я буду помогать Натаниэлю во всем, как друг». Я буквально почувствовал, что Мейли хотела произнести что-то другое вместо «друг», например, «возлюбленная» или «невеста» но это пока оставалось лишь предметом ее мечтаний. Странно, но в этот момент я залюбовался девушкой. Мэйли, без сомнения, была очень красива, но я даже во время нашего путешествия на нее не засматривался. Она просто-напросто не интересовала меня как женщина. Но в последнее время что-то поменялось. Я уже несколько раз замечал за собой, что могу стоять и наблюдать за тем, как девушка гуляет по осаду, или во время нашего общения могло возникнуть желание ее поцеловать или хотя бы прикоснуться. Обычно такое бывало только, когда рядом была Юл, все мои мысли занимала исключительно она. Но тут-то понятно, я ее любил, и наши силы тянулись друг к другу, как два полюса магнита. Но теперь я мог обращать внимание на Мэйли, даже когда рядом была Юл. Это было странно и в какой-то мере неправильно. Но я ничего не мог с собой поделать. Может, стоит обсудить это с Юл? Сказать любви всей моей жизни, что у меня появились чувства к другой? Что-то мне подсказывает, что это не лучшее решение. И тем не менее мне все сложнее делать вид, что она мне безразлична. Значит, ты тут без ведома семьи. Ты уверена, что тебя не похитили? Разумеется, вспыхнула Мэйли. Дом Крейн благородный дом и они не пошли бы на такие методы. И тем не менее, вот он я, в оковах. Генерал, вы тут потому, что сражались против меня на стороне врага. Но, как я понимаю, не осознавали этого? Нет, но я могу вам обещать, что собираюсь выяснить, кто именно посадил паразита в мою голову. В таком случае, почему бы не объединить силы? Объединить силы? Задумался Танадор. «Вас превратили в живую марионетку. Этот альянс тени, и что-то мне подсказывает, что за сектой несокрушимого алмазного солнца и наместником провинции стоит именно он. У нас общий враг, и...» Я красноречиво взглянул на мейли. «Есть общие друзья. Так что я официально приглашаю вас, генерал Танадор, войти в состав моего дома». Это было нагло, учитывая, какой легендарной личностью он был. Но, с другой стороны, если он действительно был всего лишь марионеткой паразита, то есть неплохие шансы перетянуть его на нашу сторону. Учитывая его уровень силы и славу, это было бы огромное подспорье для наших дальнейших планов. — Нахально, — усмехнулся он, — просишь присягнуть тебе, человеку, которого я впервые вижу, кто в здравом уме пошел бы на такое? — Генерал, прошу, — начала было Мейли, Но тот жестом показал, что еще не закончил. Но если ты правда сражался со мной и победил, это уже очень многое говорит о тебе. Нет ничего постыдного в том, чтобы идти за сильным и достойным. А вот достоин ли ты, это еще нужно проверить. А то, что ты служил Альянсу тени достойно? Какое-либо благодушие мгновенно исчезло с лица генерала. Он стал мрачным и я ощутил, как внутри него закипает гнев. «Это другое! Сам лорд Закона возложил на меня эту миссию!» «Что?» — Мейли даже вперед подалась, а я непонимающе смотрел то на нее, то на великана. «А вот теперь поподробнее», — попросил я. После случившегося, когда меня изгнали из небесной столицы, лорд Закона нашел меня и попросил вступить в альянс тени. Я должен был выяснить, что они замышляют, что за эксперименты проводит лорд Знаний в тайне от остальных лордов. Но раз я тут, то, видимо, провалился. — Если мы тебя отпустим, ты вернешься в Альянс Тени? прямо спросил я. — Возможно. — Танадар не стал отрицать. — Моя работа не закончена. Но если меня поглотил Надару, то любая шпионская работа обречена на провал ты в итоге превратишься просто в марионетку, чьей силой будут пользоваться. Но имейте в виду, если вы выступите против Альянса, то тем самым выступите против Лорда Знаний и, возможно, самого Лорда Справедливости.